Мы должны были стать друзьями. Кто знает об этом? Я и вот рядом он. От имени кого я буду выступать? На правах несостоявшегося друга? Это же не серьезно. Она должна меня понять. Сейчас самое время подойти к ней. Мой собеседник увлекся другим разговором. О чем они? День поминовения. Верно, есть такой день. Мой знакомый уточняет, не соглашается. Все село собирается на кладбище, рассаживаются вокруг могил. Покойный на правах живущего, его место за столом, рюмка под крестом, закуска. Так и уйдут, оставив. А кому-то не нравится. Меняются голоса, вступает в разговор чей-то раздраженный, нервный. И правильно, что тут может нравиться. Все от малокультурья, еще один повод для пьянки. Это вы видели, как они туда идут, а я, как возвращаются. Непотребное зрелище. Не знаю. Славяне всегда были язычниками. Для них смерть есть символ иное состояние жизни, они по-своему поклонялись смерти. Смерть имела свое толкование, жизнь в раю. Обратите внимание, не смерть, а жизнь, а рай, знаете ли, это не просто так. Справедливая, непорочная среда, мир, сотканный только из добра. И еще голос. Так не похожий на два первых, Устоявшийся рассудочный. Точно сказано, точно. Поминают лишь доброе. Разве плохо? Прикасаются к вечной доброте. Пусть будет. А свинья везде грязи найдет. Мы вот стоим, ругаемся, музыкантов нет. Молчать неудобно. Так и возмущаться или говорить тоже неудобно. Мне один поп как-то сказал, «Я от вашего имени с Богом разговариваю. Оно, может, и моя работа, но работа озаренная, для всякого единое слово. Там все равны, покойного песней провожают, потому и зовется отпевание». Пропал накал, нерв спора перегорел. Уже никто и не настроен возражать. И только тот нервный, чтобы последнее слово за ним осталось, ворчит недобро. Антимонию развели. Но сколько можно ждать? Скажите, чтоб начинали. У меня в пятнадцать-тридцать коллегия. Во, слышали. А что вы хотите? Во имя жизни? Да я не против, но обидно. Хороним в перерыве между заседаниями, на часы смотрим. У гроба стоишь, положено о вечном думать. А у тебя перед глазами мельтешение лиц, будто ты из кабинета не выходил. Всем чего-то надо подписать, договориться, утвердить. «Какая к дьяволу вечность? Мы недополучили три тысячи тонн бумаги. У меня машины стоят». Во имя жизни, мысленно повторяю я, надо бы перейти на ту сторону. Возможно, Лера хочет поговорить со мной. Вот опять повернула голову, выискивая меня глазами. Я здесь, я здесь. Нас разделяет не больше шести шагов. Я чувствую желание подойти к ней, прикоснуться, теплом руки своей успокоить, обнадежить ее. Я знал ее девочкой. Как же это далеко, неправдоподобно далеко. Чтобы подойти к ней, надо выбраться из толпы и сделать всего шесть шагов. Оказаться на виду, обратить на себя внимание. Или так вот, теснясь боком, двинуться в ее сторону, досаждая людям, вызывая раздражение, и этим опять же обратить на себя внимание. Я уговариваю и отговариваю себя, не знаю точно, чего мне хочется больше — подойти к ней, оказаться рядом, или, наоборот, стоять напротив и угадывать на себе время от времени ее вопрошающий взгляд. Сколько ей? Я поворачиваюсь, потому что знаю наверняка, мой знакомый окажется рядом и ответит мне. Уже достаточно за тридцать. Пожалуй, так оно и есть. Она и выглядит на свои годы. Отчего она не замужем? Вы, видимо, этого не знаете. Полонов, он слишком много места занимал в ее жизни. Неизвестно, кому ее будущий муж должен был нравиться больше, ей или отцу. Сначала она страдала от унижения, бунтовала, затем привыкла, научилась на своих избранников смотреть глазами отца. В таком случае она заслуживает сочувствия и уважения. Ее жертвы окупились. Две трети наследства — это солидный капитал, богатая невеста, очень богатая. В том и несчастье любовь могла быть, но теперь уж вряд ли. Вечная раба — достатка. Бог наградил ее умом, ей всегда будет мерещиться обман. Согласитесь, соблазн велик. Велик, ох, велик. Она, кажется, хочет, чтобы я подошел к ней. Пойду. И за меня словечко замолвите. «За вас? Я из сотой доли того не знаю, что ведомо вам об их жизни. Знать ближе, чем знаете вы, вряд ли возможно. Приятно слышать». За спиной раздалось всхлипывание. Мне неловко было оборачиваться, но я почувствовал, как в спину мне тычутся костистые руки моего знакомого. Покойный ценил меня. «Не сочтите за труд», — замолвит слово. «Отрекомендуйте своим другом». «Но вы же знакомы». «Да уж, куда больше». Мне покойный велел детей опекать, употребить свое влияние на жену, удерживать Елену Андреевну от непродуманных поступков. «Неблагодарный труд», — Теперь вот Валерия считает меня своим противником. А я одного хочу, чтобы семью окружали люди преданные. Им сейчас разумный совет нужен. Так посоветуйте. Посоветуйте, легко вам говорить. Доверия к моему слову нет. А я ведь не человек с улицы, друг семьи. Обидно. Он легко переходил на плаксивое бормотание отчего мне делалось неловко, и я спешил успокоить его. Будет вам? Эх, Андрей Сергеевич, мало ли злых людей, готовых человеческое несчастье употребить с пользой для себя. Завещание завещанием. А если узнают, что дочь приемная? Уж поверьте мне, есть для суда зацепочка. Я вздрогнул. Мне даже показалось, что я испытал резкую боль. Будто эти слова он воткнул мне в спину. Я не понимаю вас. А чего понимать? Ежели не дочь, то всякие могут быть отношения у взрослого мужчины и взрослой женщины. Господи, как у вас язык-то поворачивается? Да это ж не у меня. Зло по свету гуляет. Предостеречь желаю. Я растерялся. Это было похоже на ловушку. Дверь захлопнулась, и мое приблизительное знание Полонова осталось один на один с его, моего нового знакомого, обстоятельным повседневным присутствием в жизни покойного. Я должен был терпеливо сносить его настойчивые настырные реплики. Вы, видимо, не знаете, вы плохо себе представляете. Еще что-то о деталях, без которых и истина перестает быть истиной. Я действительно многого не знал, и мое представление о Полонове не столь объемно. Но зачем же так подчеркнуто? так часто напоминать об этом. Да и не так уж он точен в своих прозрениях, ведь что-то же я знаю. Мое молчание, непротивление его утверждениям дает ему право истолковывать всякий факт на свой манер, противный моему толкованию, если бы я этот факт знал и имел возможность сказать о нем». Мне надлежало высказать мысль таким образом, чтобы озадачить его. Ведь он же сам до конца не верит в мое незнание. Он умел вершить доброе, — сказал я как можно категоричнее. Мне хотелось, чтобы он почувствовал мою агрессивность, угадал мое желание спорить с ним. Я поискал глазами Лери на лицо, — Мне необходимо было именно сейчас, еще раз, увидеть человека, который нуждался в моем соучастии, в моей защите. Мне мешали люди, они двигались передо мной, и я без конца наклонял голову то влево, то вправо. Возможно, ей передалось мое волнение, ресницы дрогнули, и она посмотрела туда, где по ее расчетам должен был стоять я. «Вот и хорошо» мелькнуло в мозгу. Вот и прекрасно. Она одобряет меня. И сразу мой взгляд, теперь уже устремленный на стихийного знакомца, стал осмысленным и злым. Он должен понять, решил я, что за моей категоричностью нечто большее, чем просто желание встряхнуться и поспорить с ним. Так все-таки Полонов был добрым или... Он не удивился моему вопросу, ответил с готовностью. «Или?» — и тотчас пояснил. «Он жил по принципу окупаемости чувств. Злость, вспыльчивость, решительность, коварство и доброта тоже имеют смысл лишь в том случае в тех пределах, пока они выгодны тому, кто проявляет их. Он называл это рентабельностью души. Возможно, согласился я, но он сам поступал наперекор этому утверждению. Вы должны знать о случае с квартирой. Ему нужна была квартира. Он очень страдал от необходимости жить с женщиной, которая настраивала его собственных детей против него. Он хотел отселить детей, а проще отселить себя. И когда оставалось только получить ордер, а попросту поехать за ним, он отказался от этой квартиры в пользу человека, который, как он считал, нуждался в ней больше, чем он, уступил ее по собственной воле. Мой стихийный знакомый, уже привыкший к моей пассивности, сейчас смотрел на меня удивленно, никак не понимая, чем именно он так растревожил меня. Однако я отдал ему должное, он сохранил доброжелательность тона. Как человек, обязан из которого разъяснять, не отвечать «да» или «нет», а разъяснять в силу большей осведомленности. Ему нравилась эта роль, и он опять урезонил меня, охладил. «Вы не знаете деталей. Детали в этом деле очень важны». В день получения ордера мать Полонова согласилась наконец переехать в Москву. Ему не нужна была та квартира. Она была ему мала. Через год он мог повторить просьбу и просить уже большую площадь. — Но мать и по сей день не приехала, — возразил я. — Не приехала, — согласился мой собеседник. — Они поссорились. — Вы же знаете. Он несчетно ссорился. Нет, так нельзя. А его статьи? Очерки? Он спасал людей. Он шел на обострение. Он бросал на чашу весов свою репутацию. Неужели это не может убедить? И опять мне не возражали. Мне разъясняли. Уточняли. Да, писал, отстаивал, требовал так ведь в этом ключ к его творчеству. Писать иначе он не умел. Ему нужен был скандал, конфликт, противоборство. Только тогда срабатывал механизм, рождался замысел. Поэт должен писать стихи, прозаик — прозу, драматург — пьесу. Это естественно, это их амплуа. Мы не хвалим хирурга за то, что он режет и зашивает. Ничего другого он делать не умеет. Кто-то пишет о природе, кто-то о любви. Он писал о столкновениях, о другом он писать не умел. Скандалы вокруг его героев, а значит и вокруг Полонова, были питательной средой его творчества. Он никогда не изменял своему «я». Отклонение от принятой им нормы Это поступок вопреки себе. Он не совершал таких поступков. «Что вы говорите? Слушайтесь!» Куда подевалось мое спокойствие, моя готовность слушать? «Это же ересь! По вашей теории мы не вправе осудить глупца, потому что совершать глупости — его призвание. Мы не вправе воздать смелому за смелость, и умному за ум, потому что иначе они поступать не могут. А нашумевший процесс, разве вы забыли, зачем же выступать общественным защитником? Зачем ехать на край света, чтобы там на свой страх и риск проводить до расследования, собирать материалы? Вы же знаете, именно его речь на суде склонила чашу весов. Дело вернули на доследование а затем и доказали невиновность человека. Все так, мой знакомый утомился, на лице, обтянутом сухой старческой кожей, заолел румянец. Он не просто выступал в суде. Он пригласил туда печать, а потом полгода пробивал эту публикацию. Ведь в ней... Отдельной главой излагалась речь общественного защитника, а этим защитником был он. Вот и хорошо. Гласность была необходима. Это помогло установить истину. Возможно. Он просунул пальцы под воротник и повертел головой. Между прочим, бывший подсудимый, которого он спас, Подарил ему библиотеку. Вы знаете об этом? Нет, не знаю, признался я. Людская благодарность имеет разные формы выражения. Вам же вот библиотек не дарят? Не дарят, согласился он. И вздох, вырвавшийся у него, был вздохом против его воли. Он потёр подбородок и тихо добавил «Очень важные детали. Очень». В толпе стало тихо. Несколько человек, собранных стараниями распорядителя похорон, окружили трибуну, неслышно переговаривались, видимо, решали, кому говорить первым. Я ощутил беспокойство. Начнётся митинг — Я уже не смогу ничего доказать, опрокинуть его доводы. Его нелюбовь, зависть к Полонову, которые он тщательно скрывал, останутся безответными. Мне было наплевать, как выглядело мое лицо, я говорил запальчиво. Сейчас, задним числом, вы хотите отыграть очки в проигранном вами соперничестве? Любой поступок Полонова вы ставите под сомнение. Вам надо оправдать себя, свою неспособность на подобные поступки. Я понимаю вас и сочувствую вам. На этом мне надо было бы остановиться, но я не удержался. И библиотека вас волнует лишь потому, что ее подарили не вам. Он не возразил. Пальцы его рук. Я снова обратил внимание на пальцы. Сжимались и разжимались. Губы плаксиво вытянулись. Он сглотнул слюну. «Я не хочу с вами ссориться», — сказал он. Опять зажмурил глаза. «Сейчас заплачет», — подумал я, и очень зримо представил две крупные слезы, которые сразу сползут в глубокие морщины, и лицо станет похожим на слепок лица. Я отвернулся. Он истолковал мое движение по-своему, подумал, что я ухожу. Схватил меня за локоть. Я было дернулся, но он держал цепко, зная наверняка, что быстро отойти в этой тесноте трудно. — Пустите меня. Она ждет. Вы же видите? Ждет. Он задвигался за моей спиной, захрустел гравием. — Уж пожалуйста, во имя покоя семьи. Я ваш друг. Когда хоронят мужчин, женщин встречаешь редко, а те, которые приходят, примечаемы особо. Их печаль естественнее, ближе к слезам. На трибуну поднялся Гавликов, закашлялся. Рассеянно провел рукой по краю трибуны. И тотчас запушилась пыль под его рукой, и тотчас ветер снес эту пыль на тяжелые подковы венков. «Для того, чтобы подойти к Лере, мне надо выбраться из толпы, обойти кругом и, снова пробившись через толпу, оказаться рядом. Надо проявить настойчивость, и нечего думать о том, чтобы сделать это незаметно, не потревожив людей. Там в центре уже призывают к тишине». Приходится проталкиваться, терпеть непочтительные реплики. Постороннего не очень щадят. Он перепутал похороны, не за тем гробом пошел. Знакомые досадливо морщатся. Моя поспешность, решительность кажутся им необъяснимыми. Кивком головы приветствуют меня, не расспрашивают, выжимают для меня свободное место, поспешно переставляют ноги, на которые я, конечно же, наступаю. Простите, ради бога. Простите. Мне туда. Туда, значит, на выход. Туда, значит, из толпы. Туда. Ну, право, он ненормальный. Стоять столько времени, чтобы в самый неподходящий момент... Все говорится вдогонку. Обрывки фраз, отдельные слова. Измятый, издавленный я прихожу в себя. Несколько шагов по кругу. Примерно здесь. Нет, еще левее, еще. Теперь люди, мне кажется, привлекательнее. Они подчинены скорби. Они равнодушны ко мне. Они не знают меня, слава Богу. Здесь не так тесно. Простите, мне туда. Туда, значит, в толпу. Туда, значит, на голос, призывающий к тишине. Тонкий запах духов. Рядом нет моего знакомого. Он бы мне пояснил, кто и откуда эти женщины, кого они провожают, с кем прощаются, с родственником, со служивцем. Их привело сюда любопытство, а может, это дань чему-то несостоявшемуся, или на их лицах нет слез. Я устремляюсь вперед. Четыре шага, и я миную женщин. Они переговариваются между собой. Я заставляю себя остановиться. Зачем? Какой интерес я хочу насытить? Да простит мне покойный во имя жизни. Она стоит того. Ты здесь? Чего ради? Голос одной из женщин показался мне грубоватым. А может быть, грубым был вопрос, а голос как голос чуть рисковат. Гримаса искажает аккуратное, но безвольное лицо. Сама не знаю. Узкие плечи недоуменно приподнялись. С мужем за компанию. Глупость, конечно. Я полоновые в глаза никогда не видела. Так что скорблю из солидарности. Не ты одна. В голосе подруги слышится сочувствие. Повод для общения. — Печальный, конечно, но все-таки повод. Я даже где-то вычитала. Скорбь притупляет противоречия. — Значит, твой тоже здесь? — А как же? Та, что заговорила последней, прикрыла рукой рот, скрывая зевоту. — Бррр, скучно. Подруга шумно вздыхает и начинает разъяснять спокойно обстоятельно. Я уже не сомневаюсь, она старше и опытнее. Когда чего ты не понимаешь или не знаешь, всегда скучно. Муж виноват, держит тебя в заперти. Как он, в порядке? Не смеши меня, он нестерпим. Второй брак и такая промашка. Я в отчаянии. Ну-ну, я уверена, что все не так страшно. Поговори с ним. Страшно, ужасно, непоправимо. Тише, на нас смотрит. Что стряслось, объясни толком. Ничего, ровным счетом ничего. Я думала, что он великий писатель, а я жена великого писателя. Все липа, ритуленька, липа. Обыкновенный человек. Сам себе стирает рубашки, и носки у него пахнут потом а расходы за день он выписывает в блокнот. Господи, голос не сдержал отчаяния, за что ты меня так покарал? На затихшую толпу с окружающих берез слетали редкие желтые листья. Опять в отдалении грянул оркестр, сердце сжалось, и я стал проталкиваться вперед, стараясь уйти от звуков которые лишь подтверждали сиротливость полоновских похорон. Я машинально коснулся Лериной ладони. «Мне показалось, что вы звали меня». Она ответила не сразу, благодарно сжала мою руку. «Мне холодно. Постойте рядом со мной. Он очень любил вас». Я не нашелся, что ответить. Внезапно откуда-то сбоку послышались рыдания, схлипы и тотчас примирительный голос. Полно, полно. Что люди подумают? Однако голос не желал смириться и выплеснулся на выходе. «Пусть, пусть думают!» И женщина зарыдала, уже никак не сдерживая себя. Я было шагнул в сторону рыданий но не успел разглядеть лица женщины. Лишь увидел двоих, они помогали отойти ей в сторону, поддерживая под руки и поглаживая вздрагивающие плечи. Я вернулся. Лицо Леры оставалось спокойным, и фраза, произнесенная приглушенно, была ответом на незаданный мною вопрос. Из его семинара. Вы же знаете, он умел очаровывать звуки музыки, и это вот внезапное рыдание вызвали минутное замешательство. Человек, стоящий на трибуне, растерянно оглянулся, но ему уже протягивали мегафон, он неумело взял его, и сквозь потрескивающий шорох на застывшую толпу упали слова. — Здесь нет посторонних, нет безразличных. Здесь собрались лишь любящие и скорбящие. Умер большой писатель. Конец книги. Ноябрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова читала Елена Лебедева.